Глава 7. Марш муравьёв. Каждый год перед самой осенью, сколько все помнят, в 17 корпусе Cos Houses проходил марш муравьёв. Они прибывали за иисусовым сыром, который наколдовывался раз в месяц в подвальной котельной сосиски, за теми несколькими однофунтовыми кусками, какие сосиска приберегал для себя и хранил. Футляри высоких часов с маятником, что нашёл много лет назад в парк Слоупи и приволок к себе в подвал на починку. До починки, понятно, так и не дошло, но муравьи и не возражали. Каждый год они радостно направлялись к футляру, проползая через щеลку входной двери, маршируя по лабиринту мусора, велосипедных запчастей, кирпичей и сантехнических инструментов и старых раковин, теснившихся в котельной. двигались извивающаяся линия 7 см шириной, змеившаяся вокруг хлама прямёхонько к часам у задней стены. Пролизали за разбитое стекло и за застывшую часовую стрелку внутрь корпуса к вкуснейшему благоухающему сыру белого человека, обёрнутому в вощёную бумагу. Расправившись с сыром, линия двигалась дальше, змеясь за часами вдоль стены, подъедая всё на своём пути. застарелые крошки сэндвичей и рингдингов, а также тараканов, мышей и крыс, и, конечно, трупы своих сородичей. Это были необычные городские муравьишки. Это были большие и рыжие деревенские муравьи с широкими спинами и крошечными головками. Никто не знал, откуда они взялись, хотя по слухам, они могли забрести из близлежащего ботсада престона Картера в парк Слоупи. Другие говорили, что аспирант из близлежащего Бруклинского колледжа уронил полную пробирку муравьев и в ужасе наблюдал, как они разбежались по полу. Истина же в том, что их долгое странствие в Бруклин началось еще в 1951 году благодаря кубинскому работнику близлежащей птице перерабатывающей фабрики в Престоне Гектору Малдонесу. В тот год Гектор пробрался в Нью-Йорк на бразильском грузовом судне «Андресса». Следующие шесть лет он хорошо поживал в Америке, после чего решил развестись с любовью детства, которая покорно дожидалась на родине с четырьмя детьми в деревне под Риу-Ачей в северных горах Периха. Гектор был человек порядочный и добросовестно слетав домой, чтобы объяснить жене, что нашел в Америке новую любовь. Новую жену поuertуриканку обещал, что по-прежнему продолжит поддерживать семью и детей. Колумбийка умоляла вернуться в их некогда счастливый брак, но Гектор отказался. "Я теперь американец", гордо заявил он, и не потрудился пояснить, что у такого важного американца не может быть жены из деревни, и потому он её с собой не берёт. Последовали нервотрёпка и ссоры вместе с матом, воплями и вырыванием волос. Но в конце концов, после множества заверений, что он будет каждый месяц обеспечивать средствами её и их детей, колумбийская жена в слезах согласилась на развод. Перед отъездом она состряпала его любимое блюдо тарелку бандеха-пайса. Аккуратно уложила завёрнутую мешанину из курицы, колбасы и хлеба в новенький ланчбокс, который купила, и вручила ему перед отъездом в аэропорт. Он забрал угощение на ходу, сунув ей в руку пару долларов, и отбыл в Америку с чистой совестью, легко отделавшись. Самолёт приземлился в Нью-Йорке как раз вовремя, чтобы он успел в Бруклин на фабричную смену. Отработав своё утро, он раскрыл коробку, чтобы полакомиться вкуснейшей бандехой паисы, но взамен обнаружил, что коробка набита ормегас рояс асесинас, красными муравьями-убийцами. у страшающими рыжими муравьями с родины вместе с запиской, гласившей на испанском примерно следующий: "Адьос, скотина. Мы знаем, что не дождемся ни песса". Гектор вскрикнул и зашвырнул новенькую коробку в длинный открытый жолоб, идущий вдоль всей птицы-фабрики, по которому куриные потроха отправлялись через лабиринт труб под косхаусы к берегам теплой гавани. И вот там-то, в благоугодном уюте труб и жижи, Муравьи поживали в сравнительной гармонии, вылупляясь, пожирая друг друга и радостно жируя на мышах, крысах, шеде, крабах, рыбьих головах и куриных потрохах, а также нескольких невезучих живых или полудохлых кошках или дворнягах из близлежащего костхаусес, что периодически забредали на птицефабрику перекусить, включая немецкую овчарку по кличке Дональд, любимца обитателей жил-проектом. Бедолага свалился в загрязнённый канал Гаванус и едва не утонул в зловонной воде. Выбрался он на берег без сил, с порыжевшей шкуры и сколя как кошка. Битый час Дональд слонялся вдоль берега, прежде чем отдать концы. Муравьи ясные дела его сожрали, как пожирали прочих безвестных созданий, обитавших внутри и вокруг отбросов и отхожих труб под птицефабрикой, и тем славно пробавлялись до начала каждой осени, когда их внутренние часы говорили, что пора пускаться в паломничество на поверхность ради того, что делала или должна бы делать, или зря не делала всякая богобоязненная тварь на земле от крыхатульных размеров живую клетку мальков Виктория фолс до огромных едозубов блуждающих в мексиканской глубинке. Они искали Иисуса, или в данном случае Иисуса в сыр Как раз обритавшийся в 17 корпусе Cos Houses нью-йоркского жилохозяйства, ведении Сосиский, который каждый месяц преданно молился, дабы Господь дозволил вложить его собственную сосиску, филейную часть сестры Денис Биб, лучшие органистки во всём Бруклине, и к тому же преданно откладывал по нескольку кусков Иисусова сыра на чёрный день, чем ежегодно по осени оказывал муравьям большую услугу. Конечно, в козе на марш муравьёв никто не обращал особого внимания. Они стали мелкой неурядицей в жил проектах, где три с половиной тысячи чёрных и латиноамериканских обитателей утрамбовывали свои мечты, кошмары кошек, собак, черепашек, морских свинок, пасхальных кур, детей, родителей и двоюродных сестер с двойными подбородками из Пуэрто-Рика, Бирмингема и Барбадоса в 256 крошечных квартир. существуя подыгом феерически коррумпированного нью-йоркского жилхозяйства, которое за кварплату в сорок три доллара в месяц плевать хотело, живы ли они, мертвы ли, срут ли кровью или разгуливают басами, коль они не названивают в бруклинский офис с претензиями. И ни один жилец в здравом уме не полез бы через голову бруклинского офиса к могущественным начальникам на Манхеттене, кое им не нравилось, когда Их полуденный сон нарушают мелкими жалобами насчёт муравьёв, туалетов, убийств, расчленений детей, изнасилований, не отапливаемых квартир, свинцовой краски. От какой в одном из их бруклинских объектов детские мозги съезжались до размера зрелой горошины, если только симу жильцу не улыбалось переехать на скамейку автовокзала Port Authority. Но в один год муравьи такие доканали до домохозяйку в козе, и она написала жалобу. Жил хозяйство, естественно, и бровью не повело. Но письмо каким-то образом дошло до The Daily News, где об этом тиснули статью без проверки информации. История вызвала умеренный общественный интерес, поскольку любые новости из Косхаусес, не о том, как негры ошалело носятся туда-сюда, и опята гражданских правах считались хорошими. Нью-Йоркский университет выслал на исследование биолога, но его ограбили, и он сбежал. Городской колледж Нью-Йорка, отчаянно желая переплюнуть университет в гонке за респектабельностью в глазах общества, отредил двух черных аспирантов. Но в том году обе сдавали экзамены, а когда они наконец приехали, муравьи уже ретировались. Гордость города, природа охранный департамент в те дни состоявший из хипи и епи. У клонистов, пророков и пацифистов, которые курили травку и спорили насчет Эбби Хоффмана, тоже обещался устроить проверку. Но через неделю комиссар города, поляк-иммигрант в первом поколении и главная движущая сила ежегодно проваливающейся попытки Нью-Йоркского польско-американского общества убедить горсовет почтить великого польско-литовского генерала Андрея Тадеуша Бановентуру Костюшка и назвать в его честь что угодно, кроме этого ущербного колдобистого раздолбанного говномоста, перекинутого над Уильямсбургом, дабы принимать на себя вес шоссе Бруклин-Квинс и любого самоубийцы, какому хватит отваги пробраться через вихляющий трафик перед тем, как ссигануть с ржавых перил на несчастные души внизу. Так вот, комиссар города вошёл в их офис, унюхал свежераскуренный Акапулька Голд, к которому причащались хиппи-коммунисты, энергично обсуждает добродетели высокочтимый создательницы профсоюзов и возмутительницы покоя начала 20 века Эмми Голдман и ушёл в гневе. Он урезал бюджет департаментов вдвое. Агента, назначенную на дело муравьёв в Кози, отправили в управление парковками, где она следующие 4 года и собирала монетки в паркометрах. Так муравьи оставались для всего Нью-Йорка тайной, покрытой мраком мифом. Веним жуткой ежегодной возможности, городской легенды, примечанием каналом Нью-Йорка нищеты вроде аллигатора Геркулеса, который по слухам живёт в канализации под Нижним Ист-Сайдом, выскакивает из люков и глотает детишек. Или удава Сида из Квинс-Бриджского жил-проекта, который задушил своего хозяина, а потом уполз в окно. На близ лежащий мост 59-й улицы, слившись окраской трёхметрового тела с фермами над автомобильным движением, и по ночам повадился хватать незадачливых дальнобойщиков из открытого окна кабины. Или обезьяны, сбежавшие из цирка братьев Ринглингов и по слухам обитающие в балках старого Madison Square Garden, где зверь теперь трескает попкорн и болеет за Нью-Йорк Никс, когда из них в тысячный раз вышибают дурь. Муравьи были блашью бедных, позабытой байкой из позабытого Бора, позабытым городе, приходящим в упадок. Там-то они и оставались уникальный феномен Бруклинской республики, где кошки орали как люди, собаки ели собственные экскременты, тетушки курили без остановки и умирали в сто два года. Пацан по имени Спайкли видел Бога. Призраки скончавшихся доджерсов высасывали все шансы на новую надежду, где безденежное отчаяние правил жизнями балбесов, слишком чёрных или слишком нищих, чтобы они могли куда-нибудь переехать. Тогда как на Манхэттене автобусы ходили по расписанию, светофоры никогда не ломались, гибель единственного белого ребёнка в ДТП попадала на передавицы, а в Бродвейском гнезде правили бал фальшивые версии жизни чёрных и латиносов. помогая озолотиться белым авторам в эссейской истории порги и бес, перлы победоносны. И так всё продолжалось. Реальность белого человека разрасталась, как огромный кособокий снежный шар, великий американский миф, большое яблоко, большая кахуна, город, который никогда не спит, пока чёрные латиносы, убиравшие квартиры, выносившие мусор, сочинявшие музыку и наполнявшие тюрьмы печалью спали сном невидимых и отвечали за местный колорит. И всё это время муравьи так и маршировали каждый осень, прибывая корпусу 17 надирать задницы, ревущая приливная волна крошечной смерти, сжирали исусов сыр, перебирались из часов в котельную и в мусорку у подъездной двери, слизывали начисто все остатки сэндвичей и крошки от пожухших, от сыревших недоеденных обедов, а каких сосисок забывал каждый день, Пока они с пиджаком пренебрегали едой в пользу своего излюбленного напитка Кинг-Конга, далее муравьи перебирались к более питательной пище в коридорах и кладовых. Крысами и мышам, которых здесь водилось в изобилии, какие дохлые, какие живые. Мыши всё ещё в клейких мышеловках и маленьких картонных коробочках или испустившие дух под рукой сосиски. крысы, размазённые его лопаты и валяющиеся под старыми карбюраторами или ненужными крыльями автомобилей, среди швабр и носовках, присыпанные известью для дальнейшего сожжения в огромных угольных печах, обогревающих косхаусы. Подропезничив ими, муравьи обращали стопы наверх, пробираясь плотной колонной по сломанному туалетному стояку в квартиру Флей Кинсли 1B. где еды или мусора было не найти, поскольку семья мисс Флей из восьмерых человек на самом деле жила в квартире один Эй напротив, пустовавшее уже четыре года с тех времен, как миссис Фой, единственная жильцы, умерла и позабыла извести об этом соцслужбу, создав для соцслужбы и жил конторы идеальную возможность винить друг друга, ведь одно ведомство не сообщило другому. В квартире тихо, квартплата оплачивается Свелфера. кому захочется разбираться. Оттуда муравьи поднимались в квартиру миссис Нельсон до 2С, подъедая старые арбузные корки и кофейную гущу, которые она держала в мусорке для своего уличного помидорного огорода, и дальше по мусоропроводу в 3С к бам-бам с небогатой добычей и в квартиру 4С напротив к пастору Го, где добычи не бывало вовсе, поскольку сестра Го поддерживала безукоризненный порядок. Затем в ванную мисс Изи в пять си, где муравьи дегустировали всевозможные вкусные мыло из Пуэрто-Рика, какое мисс Изи, зная об их приходе, год за годом забывала прятать по осени в стеклянных мыльницах. И наконец выходили на крышу, где исполняли канатоходческий номер и форсировали приставную лестницу, соединявшую крышу корпуса 17 с крышей соседнего корпуса 9. где и встречали свою погибель от рук в атаге смышлённых школьников, шапки, тряпки, палки сладкого и Димса Клеменса, лучшего подающего, какого видели в косхаусес, и самого безжалостного наркодилера в истории жил проекта. Лёжа в постели в квартире 5Г девятого корпуса, с головой обмотанной марлей и разумом затуманенным болью уталяющими, Димс поймал себя на мыслях о муравьях. С момента госпитализации они снились ему уже много раз. Дома в постели он провёл уже 3 дня, и туман боли уталяющих и постоянный звон с правой стороны головы навевали странные воспоминания и красочные кошмары. 2 месяца назад ему исполнилось 19, и впервые в жизни он обнаружил, что не может сосредоточиться и что-нибудь вспомнить. Например, с ужасом открыл, как быстро рассеиваются детские воспоминания. Он не помнил, как звали дедсадовскую воспитательницу или бейсбольного тренера из университета Сент-Джонс, который раньше все время ему названивал. Не помнил, как называлась станция метро в Бронксе, где жила его тетушка, или автосалон в Сан-Сит Парке, где ему продали подержанный Пантеак Файерберд, а потом доставили к нему домой, потому что сам Димс не мог водить. Происходило столько всего, все стало сплошным вихрем, и паренька. Шипа почти идеальная память, некогда без карандаша и бумаги удерживала нелегальные цифры, чтобы передавать местным нелегальным лотерейщикам, тревожила проблема утери прошлого. Лёжа тем днём в постели, он вдруг подумал, что причиной может быть звенящий гул с правой стороны головы, где теперь обретались остатки его пропавшего уха, или что если тебе полагается помнить из жизни тысячу мелочей, а ты забыл всё, кроме одной-двух совершенно бесполезных, то может не такие уж они и бесполезны. Кему самому не верилось, как приятно вспомнить дурацких муравьёв из семнадцатого корпуса. Минуло 10 лет с тех пор, как они с друзьями выдумывали разные чудесные способы остановить это вторжение в свой любимый девятый корпус. Воспоминание вызвало улыбку. Они перепробовали всё: утопление, А трава, лёд, хлопушки, газировка с аспирином, сырой желток с добавкой отбеливателя, масло из печени трески с примесью краски, а в один год опоссом, которого раздобыл сладкий, лучший друг Димса. Семья Сладкого навестила родственников в Алабаме, и там Сладкий заныкал тварёгу в багажник отцовского Oldsmobile. В Бруклин опоссум прибыл лежачим больным. Его закинули в картонную коробку с дыркой в качестве входа. Залепили всё скотчем и поставили на муравьиной тропе на крыше девятого корпуса. Муравьи явились, послушно влезли в коробку и принялись вежливо жрать опоссума. Вследствие чего тот ожил, начал корчиться и шипеть, от чего перепуганные мальчишки плеснули на коробку стакан керосина и подожгли. Внезапный язык пламени вызвал у них панику, и они пнули хреновину с крыши, после чего та приземлилась на двор в шести этажах внизу. Так себе идея, ведь это наверняка так или иначе сулило гнев взрослых. Спас их тогда Димс. Схватил двадцатилитровое ведро, оставленное на крыше ремонтниками, слетел вниз по лестнице, собрал останки и метнулся в гавань, опустошив ведро у кромки воды. Тогда в 10 лет он стал их предводителем и оставался им впредь. Но предводителем чего, горестно думал он, лёжа в постели, перевернулся со стоном на бок. Всё, пробормотал он вслух. Разваливается. Что, что говоришь, бро? Димс открыл глаза и с удивлением увидел двоих парней из своей бригады, шапку и лампочку, которые сидели у постели и таращились на него. Ему-то казалось, что он здесь один. Он быстро отвернулся к стенке, от них. "Ты как, Димс?" спросил лампочка. Димс промолчал, впившись в стену и пытаясь думать, как же всё это началось. Он уже и не помнил, ему было 14, когда старшего двоюродного брата Кочета выперли из городского университета Нью-Йорка, после чего он начал загребать большие баксы на продаже героина, в основном наркошим из Woch Houses. Кочет показал, как это делается, и Батс пролетело пять лет. Не уж что это было так давно? Димс уже девятнадцать, в банке лежит четыре тысячи триста долларов, мать ненавидит его до печонок, Кочет погиб, убит во время кражи заначки, а он сам лежит в постели без правого уха. Долбанный пиджак. Лежа и глядя в стену, пока в ноздри забирался запах свинцовой краски, Димс вспоминал о старике не с яростью, а скорее с замешательством. Он ничего не понимал. Если и был во всём Козе человек, который ничего не выгодоет от его убийства, так это Пиджак. Пиджаку нечего доказывать. Если есть во всём Козе человек, кому простительно грозаться на Димса, очаровывать его, орать на него, обзывать его, подшучивать над ним, нести околесицу, врать, то это старый Пиджак. Пиджак был его безбольным тренером. Пиджак был его учителем в воскресной школе. Теперь он просто алкаш, думал Горис над Димсом, хотя раньше вреда от него никому не было. Он вдруг понял, что Пиджак более-менее был алкашом, сколько Димс себя помнил. Но что важнее, он всегда оставался собой: предсказуемым, никогда не жаловался, не высказывал точку зрения, не осуждал, ни о чём не заботился. Пиджачок жил своей жизнью, чем и нравился Димсу. Потому что если во всех коз-хаусес с их уехавшей крыши, да и во всём Бруклине, если на то пошло, и есть то, что Димс ненавидел, так это люди, которые жалуются ни о чём. Люди без всего, которые жалуются ни о чём. Ждут Иисуса, ждут Бога. Пиджачок не из таких. Он любил бейсбол и выпить. Всё просто. Пиджачок тоже мог свихнуться по вере, замечал Димс, когда его подталкивала к этому жена, мисс Хетти. Но даже тогда Димс видел, что он и старик одинаковы. Оба застряли в coshouses. Димс уже давно решил, что пиджачок отличается от прочих повёрнутых на вери из его жизни. Пиджачку не нужен был Иисус. Конечно, он делал вид, будто нужен, как и множество взрослых из церкви пяти концов. Но было у пиджака то, чего не было больше ни у кого в пяти концах. Ни у кого на районе. Ни у кого, кого Димс Клеменс знал за все свои 19 лет жизни в Косхаусес счастье. Пиджачок был счастлив. Димс тяжело вздохнул. Даже папаша, его дедушка, единственный, кого он считал отцом, не был счастлив. Папаша разговаривал бурчанием и держал дом в ежовых рукавицах, по вечерам после работы падая в кресло с пивом в руке и слушая радио, пока не уснёт. Папаш единственный навещал его в колонии для несовершеннолетних. Мать не подумала, будто часы разговоров об Иисусе до да Библии заменяли поцелуй, улыбку, один ужин вместе, книжку на ночь. За малейшие проступки она отбивала ему всю задницу рожгами, редко видела хоть что-нибудь хорошее в любых его поступках. Никогда не ходила на бейсбольные матчи и по воскресеньям тащила в церковь. Еда, кров и Иисус. Вот и весь её девиз. Я 12 часов в день раскладываю ей иишнису сахар и бикон, а ты даже не благодарен Иисусу за крышу над головой. Благодари у тебя Иисус. Дошёл бы этот Иисус. Ему хотелось, чтобы она его понимала. Она не могла. Никто в этом доме не мог. Он хотел быть равным. Уже в детстве видел, как это глупо, что столько людей ютятся в сраных коморках. Это видел даже слепой вроде Толстопалова. Они даже разговаривали об этом с Толстопалым много лет назад, когда ходили в воскресную школу. Ему было девять, Пало ему восемнадцать. Хотя Пало и был подростком, на время службы его отправляли в воскресную школу к детишкам, потому что он, как говорили, отсталый. Однажды Дим спросил, не обидно ли ему, Пало и просто сказал: нет, тут кормят лучше. Они были в подвальной воскресной школе, и какой-то учитель долбил им про бога. И Палы сидел сзади Димса. И Димс увидел, как тот что-то нащупывает в воздухе, пока не опустил руку на плечо Димсу, не наклонился и не спросил: "Димс, они что думают, что мы не доразвитые?" Димс тогда удивился. "Ясеньпень, мы не недоразвитые", бросил он. Даже Палы всё понимал, ну, конечно, понимал. Палы вовсе не отсталый, Палы умный. Пал и помнил такое, чего больше никто не помнил. Помнил, сколько в прошлом году Синглов выбил Клион Джонс из Нью-Йорк Мэдс против Питтсбург Пайретс на весенней тренировке. Мог сказать, когда сестра Биб, играющая на органе в церкви, болеет, просто потому, что слышал, как Давид ее ноги на педали. Но, конечно, Пал и умный, ведь он сын пиджака. А пиджачок относился к детям как к равным, даже к своим. Когда он преподавал в воскресной школе, слово Божье было сплёшь с ластями дожвачки, да до гонялками в церковном подвале со скомканными программками, пока наверху распевала и шумела община. Как-то раз воскресным утром Пиджак даже водил класс на экскурсию в гавань, где припрятал удочку и закинул леску в воду, пока Димс с остальными детьми играли на берегу и вазюкались в грязи. А уже в бейсболе Пиджак был дока. Это он собрал команду All-Cos. Это он научил их, как следует ловить и бросать мяч, как стоять на базе отбивающего, как блокировать мяч телом, если придется. После тренировок ленивым летним днем он собирал детей вокруг и рассказывал о давно умерших бейсболистах, играхах из старых негритянских лиг с именами, напоминавшими марки сладости, крутой папа Белл, божья крошка Гибсон. Добрый пентьюк Фостер, Пуля Роган, они выбивали мяч на полторы сотни метров в жаркое августовское небо на стадионе где-то далеко на юге. И истории вспоряли над головами детей, над гаванью, над их собственным замызганным бейсбольным полем, мимо грубого раскалённого жил комплекса, где они жили. Негритянские лиги, говорил пиджачок, это просто мечта. Что там у негров игроков мышцы ног были как скала. Тей бейсболисты Оббегали базы так быстро, что глаз следить не успевал, а их жены бегали еще быстрее. Женщины, господи, женщины играли в бейсбол лучше мужчин. Пентиук Фостер в Техасе выбивал мяч так далеко, что его возвращали поездом из Алабамы. И угадайте, кто возвращал? Его жена. Пуллер Роган выводил из игры девятнадцать отбивающих к ряду, пока не выходила его жена. и не вышибалы первую же его подачу прочь с поля. А откуда, по-вашему, Божьей крошки Гибсона взялось такое прозвище? От жены. Это благодаря ей он играл так хорошо. На тренировках она отбивала ему драйвы, и мяч целых 120 м летел в лицо, что твоя ракета. Вот он и отскочил с дороги с воплем: "Боже, крошка, если бы Божья крошка Гибсон мог быть ещё лучше, он был бы девушкой". Безумные байки, Димс никогда в них не верил. Но любовь пиджака к игре пропитывала Димса и его друзей как дождь. Он покупал им биты, мечи, перчатки, даже шлемы. Судил ежегодный матч, просев Watch Houses, и в то же время оставался их тренером, не меняя нелепого судейского костюма: маска, грудной протектор и чёрная куртка. Бегал от базы к базе, объявлял сейф, когда игроки в ауте, и аут, когда они в сейфе. А если какая-и сторона спорила, пожимал плечами и менял решение, а когда поднимался гвалт, то кричал: "Вы все меня до бутылки доведёте". От чего все смеялись ещё громче. Только благодаря пиджаку дети из двух жил проектов, враждовавшие по давно забытым причинам, могли поладить на поле. Димс равнялся на него, а счастью ему хотелось быть как пиджак. И этот козёл меня подстрелил, пробормотал Димс. всё ещё глядя в стенку. Что я ему сделал-то? Позади подал голос лампочка. Про, нам надо поговорить. Димс перевернулся к ним лицом и открыл глаза. Они перешли к подоконнику. Шапка нервно курил, поглядывая на улицу. Лампочка глазел на Димса. Тот ощупал свой висок. Там была огромная шишка из бинтов, намотанных на голову. Тело как будто сжали в тисках. Спина и ноги всё ещё горели от падения с дворовой скамейки. Ухо, раненное, жутко чесалось, ну или чесалось то, что от него осталось. Кто подменяет на дворе? спросил он. Палка, Димский внул. Палки было всего 16, но он из первоначальной бригады, так что надёжный. Димс посмотрел на часы. Рано, всего 11. Обычные покупатели не являлись к флагштоку до полудня. Так что Димс оставалось время распределить дозорных на четырёх зданиях вокруг двора, чтобы высматривать копов или подавать сигнал руками. Кто на шухере на девятом? спросил Димс. На девятом? Да, на девятом. Сейчас никого. Ну поставь кого-нибудь на шухер. Нафига? Оттуда не видно двор с логштоком. Я хочу, чтобы они там ждали муравьёв. Пацаны уставились на него с непониманием. Муравьёв? переспросил лампочка. в смысле тех муравьев, которые приходили и с которыми мы играли, а я, как сказал, блин, да гребаных муравьев. Дим сосекся, когда открылась дверь. В спальню вошла мать со стаканом воды и пригоршней таблеток, поставила на тумбочку рядом с кроватью, просила взгляд на него и двоих ребят и удалилась, не сказав ни слова. Она не сказала ему и пяти слов с тех пор, как три дня назад он выписался из больницы. С другой стороны, она и так ему и пяти слов не говорила, не больше, чем: "Молюсь, чтобы ты изменился". Он взглядом проводил её из комнаты, знал, что потом будут крики, вопли и проклятия. Ну и ладно. У него теперь свои деньги. Он мог о себе позаботиться, если она его выставит из дома. Наверное. В любом случае, выселяться скоро придётся, думал он. Размял шею, чтобы избавиться от напряжения, и от этого по лицу, уху и вниз по спине Взрывом полехнула боль, будто голову поджарили изнутри. Он отрыгнул, моргнул и увидел перед лицом чью-то руку. Это был лампочка, протягивал воду и таблетки. Ты принимай лекарство, бро. Димс взял таблетки и воду, проглотил, потом сказал: "В какие квартиры они лазили?" Лампочка не понял: "Кто? Муравьи, бро? В какие квартиры они лазили в прошлом году? Шли по той же тропе, что и всегда." Поднились из подвала сосиски в семнадцатом. Чего это ты о них паришься? спросил лампочка. У нас проблема, тебя хочет видеть Эрл. Про Эрла мне не интересно, сказал он. Я спросил про Муравьёв. Эрл злится, бро. Из-за Муравьёв? Да что с тобой? сказал лампочка. Забей ты на Муравьёв. Эрл говорит с пиджаком надо решать. Говорит, мы весь двор просрём парням из Watch Houses, если ничего не делать. Разберёмся. Нам не придётся. Эрл говорит, что сам решит с пиджаком. Ему приказал мистер Банч. Мы тут без Эрла обойдёмся. Я же тебе говорю, мистер Банч, недоволен. Ты на кого работаешь, на меня или на Эрла и мистера Банча? Лампочка сидел молча, пристыжённый. Димс продолжал. Вы на улице были каждый день в полдень, сказал Лампочка. И как бизнес? Лампочка, вечный клон. охмыльнулся, достал круглый свёрток банкноты и протянул Димсу. Но тот глянул на дверь, за которой исчезло мать, и приглушённо бросил: "Прибери, чувак. Лампочка коробка спрятал деньги". "Лампа, из Watch Houses кто-нибудь заявлялся?" спросил Димс. "Ещё нет". "Что значит ещё? Ты слышал, что заявятся?" "Я хазе, чувак, потеряно дозвался лампочка. Я с таким ещё не сталкивался". Димс кивнул. "Лампочке страшно". Не хватает духа для игры. Они оба это знали. Только дружба держит их вместе, грустно думал Димс. А в бизнесе дружба помеха. Он снова посмотрел на лампочку. Его афры скрывала череп странной формы, напоминающий 60-ваттную лампочку в профиль. Отсюда и кличка. На подбородке проглядывали зачатки бородки, придавая лампочке модный вид, почти как у хиппи. Без разницы, подумал Димс. Через год начнёт шариться У лампочки это было на лбу написано. Димс перевел взгляд на маленького коренастого шапку. Тихого, более солидного. Что думаешь, шапка? Вотчи попробуют сунуться на наш двор. Не знаю, но по-моему дворник коп. Сосиска? Сосиска лкаш. Да не, молодой, джет. Ты вроде говорил, джета закрыли. Мало ли. Ты видал его кроссы? Димс откинулся на подушке, задумался. Он и правда замечал кроссы. дешёвые пфлеры. Дешёвкатаище согласился он. И всё же, думал Димс, если бы Джет не закричал, пиджак бы Он потёр голову, звон в ухе теперь свёлся к покалывающей боли, которая расползлась по шее и по глазам, несмотря на лекарство. Он поразмыслил над теорией шапки, потом заговорил. Кто в тот день шухерил на крыше 17-го и 34-го? Чинг на 17-м, Венс на 34-м. И ничего не видели? Мы не спрашивали. Спросите, сказал Димс. Потом спустя секунду добавил: кажется, Эрл нас скинул. Парни переглянулись. Это не Эрл в тебя стрельнул, бро, сказал Лампочка. А пиджак. Димс как будто не слышал. Прошелся в мыслях по нескольким пунктам, потом заговорил: пиджак пьянь. Он не из чьей-нибудь бригады. За него не парьтесь. А Эрл мы ему платим, а он нас, скажись, подставил. С чего ты взял? спросил лампочка. А как этот пиджак подошёл ко мне и никто не пискнул? Может, это и фигня? Наверное, старый пиджачок просто гикнулся. Но Героч сейчас разлетается. Он на волне. Легче просто кого-нибудь горбануть, чем стоять на углах и толкать пяти-, десятицентовые пакетики. Я уже говорил боссу Эрла, что нам тут нужна защита. Ну, знаете, пушки. Весь год нудил. И нас надо бы почаще быловать в плане бабок. Мы берем всего четыре процента. Должны бы отсекать пять, шесть, а то и десять. Столько дури у нас расходится. Когда меня подстрелили, на мне была вся выручка. Очнулся в больнице и денег уже нету. Наверное, забрали копы. А мне теперь расплачиваться плюс десять процентов, которые банч берет за просрочку. Ему насрать на наши проблемы. И это за поршевые четыре процента, да нам проще своего поставщика найти. Джимс, сказал Шапка. Нам и так хорошо. Хрен ли меня тогда никто не защищает? Кто у нас там был? Вы двое, Чинк на 17-м корпусе, Венс на 34-м. И кучка мелочи. А нам нужны мужики с пушками, бро. Я что, не за это башляю Эрлу? Кто нас крышует? Мы толкаем килограммами. Эрл должен кого-нибудь прислать. Эрл не главный, сказал Шапка. Это мистер Банч главный. И он тоже под кем-то ходит, ответил Димс. Мистер Джо. Это с ним нам надо говорить. Парни переглянулись. Все знали мистера Джо. Джо Пек, чьей семье принадлежала похоронная контора на Сильвер-стрит. "Димс, это же мафия", медленно проговорил Шапка. "Деньги он любит точно так же, как и мы", сказал Димс. "Бро, он живёт от нас в трёх улицах. Мистер Банч только посредник, причём в самом Бетстей". Шапка и лампочка молчали. Шапка заговорил первым. Не знаю, Димс. Мой папа долго работал с итальянцами в доках, говорит, с ними лучше не связываться. А твой папа всё на свете знает, спросил Димс. Да я просто сказал. Прикинь, если мистер Джо такой же как слон, сказал Шапка. Слон не борыжит. Откуда знаешь? спросил Шапка. Димс промолчал. Им не обязательно знать всё. Подал голос лампочка. Да о чём вы? Нам не нужен ни слон, ни мистер Джо, никто-нибудь еще. Эрлд сказал, что разберется. Вот и пусть разбирается. Вся проблема в старом пиджаке. Что ты с этим-то будешь делать? Димс ответил не сразу. Лампочка сказал, ты, а не мы. Димс запомнил это на потом и снова приуныл. Сперва он сказал им про муравьев, а они с трудом вспомнили. Защищать наш корпус. Вот в чем была цель. Бороться за правое дело. защищать нашу территорию. Им на это вообще наплевать. Теперь вот лампочка говорит: "Ты. Жаль здесь нет сладкого, сладкий ему предан и не сыт". Но мать сладкого отправила его в Алабаму. Дим списал и спрашивал, можно ли приехать в гости, и сладкий ответил: "Давай". Но когда Дим послал второе письмо, сладкий так и не ответил. Теперь доверять можно было только шапке, чинку, Венсу и палки. Так себе бригада, если к ним наведывается в Очхаусес. Лампочку, подумал он, с горечью можно списывать со счетов. Димс повернулся к Шапке, и голову прострелила боль от уха. Он поморщился и спросил: "Пиджака видели?" "Иногда, бухает как обычно. Но он поблизости не всегда, но вообще да. И Толстопалый тоже", сказал Шапка, имея в виду слепого сына Пиджака. Палы был любимчиком Косхаузес. Свободно бродил в окрестностях, домой его часто приводил кто-нибудь из соседей, на кого он натыкался. Парни знали его всю жизнь. Он был простой мишеню. Толстопалого трогать не нужно, сказал Димс. Да я просто сказал, чтобы никто не наезжал на Толстопалова. Все трое помолчали, пока Димс моргал, погрузившись в мысли. Наконец он заговорил. Ладно, пусть Эрл разбирается с моими проблемами, но только в этот раз. Два парня тут же помрачнили. У Димсы еще больше запоршивело на душе. Они просили заняться пиджаком. Теперь он согласился. Они тут же раскисли. Твою мать! Хватит кукситься, сказал он. Вы сказали, что так надо, значит надо. Иначе в Оч-Хаус из преддет на наш двор. Так пусть Эрл разбирается с пиджаком. Оба парни уставились в пол. Друг на друга они глаз не поднимали. Такая здесь жизнь. Они все еще молчали. Это последний раз, когда мы допускаем Эрла в наши дела, сказал Димс. Фишка в том, сказал тихо Шапка и Осиокси. В чём? Ну, да вы задолбали, сказал Димс. Так сытесь перед Эрлом, что хотите, чтобы он решал наши проблемы? Ну ладно, я согласился. Забились. Пойдите и скажите флаг ему в руки. Я и сам могу сказать, когда встану на ноги. Есть кое-что ещё, сказал Шапка. Тогда выкладывай. Фишка в том, что когда вчера Приходил Эрл, он спрашивал и насчет сосиски. Еще один удар. Сосиска друг. В балые деньки он помогал пиджаку с бейсболом. Каждый месяц сосиска раздавал сыр их семьям. Все знали про сосиску и сестру Бип, организку церкви пяти концов, а еще она была тети шапки. В этом и беда, подумал Димс. В этом хреновом засыном районе все друг другу родственники. Эрл похоже думает, что сосиска прячет пиджака. сказал Шапка или что сосиска стучит на нас копом ни на кого сосиска не стучит хмыкнул Димс мы работаем прямо у него под носом он не крыса это знают все в козе но Эрл не из коза Димс посмотрел на Шапку потом на лампочку один был озабочен другой испуган он кивнул ну ладно предоставьте все мне Эрл не наедет на сосиску я с ним поговорю а пока что слушайте В следующую неделю две будет марш муравьев. Вы двое дежурьте на крыше девятого корпуса по очереди, как раньше. Скажите, когда придут муравьи, только вы знаете, как их опознать. На фига, спросил лампочка. Просто делайте. Когда засечете их признаки, то дуйте за мной, где бы я ни был. При первых же признаках за мной усекли. Помните же признаки, да? Знаете, чего ждать? Они кивнули. Назовите. ответил Шапка. В маленьком коридорчике рядом с крышей бегут мыши и крысы, и еще там лезет куча тараканов. Вот именно. Зовите меня, если увидите. Понятно? Они кивнули. Димс посмотрел на часы. Почти полдень. Тянула в сон. Лекарство подействовало. Спускайтесь и помогайте палки зарабатывать. Расставьте дозорных на корпуса и заплатите потом, а не заранее. Шапка, перед тем как пойдешь на двор, загляни на крышу девятого. Он заметил их встревоженные выражения. Спокуха, сказал он, всё по плану, скоро дела вернутся к норме. На этом Дим слёг на бок, забинтованным ухом к потолку, закрыл глаза и уснул сном несчастного мальчишки, что в одночасье стал тем, кем всегда хотел быть. Не пацаном из одной из худших застроек Нью-Йорка, не бедолагой без мечты, без дома, без цели, без уверенности, без устремлений, без ключей от квартиры. без заднего дворика, без Иисуса, без репетиции марширующего оркестра, без матери, которая его слушает, без отца, который его знает, без двоюродного брата, который научит, что хорошо, а что плохо. Не пацаном, что в тринадцать лет умел бросать безбольный мяч со скоростью сто двадцать пять километров в час, потому что тогда это было единственное в его жалкой жизни, что ему мало мальски подчинялось. Все это осталось в прошлом. Теперь он мужчина. который держит жизнь за горло, и ему нужно сыграть по крупному, любой ценой. Такова игра.